А мило эти что у вас на каждом шагу слово святой ничего особенного святого я в своём труде не вижу беру я за курс как все если будете лечиться у меня ставьте задаток очень хорошо френче растягнулся у вас может быть денег мало пробурчал турбин глядя на потёртые колени на это не жулик нет нас смехняться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 И наступят они очень скоро. Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно. Нельзя зарекаться, доктор. Ох, нельзя, бормотал больной, напяливая козий мех передний. Ибо сказано, третий ангел вылил чашу в источнике, вот и сделалась кровь. Где-то я уже слыхал это. Ах, ну, конечно, со священником сласть натолковался. Вот подошли друг к другу прелесть. Убедительно советую поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. Чести имею кланяться. Завтра в 6:00, пожалуйста, Анюта, выпусти, пожалуйста. Вы не откажетесь принять это. Мне хочется, чтобы спасли мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне. «Это браслет моей покойной матери». «Не надо. Зачем это?» «Я не хочу», — ответила Рейс, и рукой защищалась от турбина. Но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий кованый и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела, и вся Рейс показалась еще красивее. Даже в сумерках было видно, как розовеет её лицо. Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рэйс за шею, притянул её к себе и несколько раз поцеловал её в щёку. При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола. "Уходите", шепнула Рэйс. "Пора". "Пора". А босый дотнам улыбся. Смотрите, чтобы вас не тронули, вы мне милый, прошептал Турпин. Позвольте мне прийти к вам ещё. Придите. Скажите мне, почему вы одни? И чья эта карточка на столе? Чёрная с баками. Это мой двоюродный брат, ответила Рэйс и потупила свои глаза, как бы в фамилии «А зачем вам?» «Вы спасли меня. Я хочу знать». «Спасла?» «И вы имеете право знать?» «Его зовут Шполянский». «Он здесь?» «Нет». «Он уехал». «В Москву». «Какой вы любопытный!» «Что-то дрогнуло в турбине».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 Какое мне дело, ангелы, ах, все равно, но лишь бы прийти, ищи сюда в странный и тихий домик, где портрет в золотых и палетах. Идите, пора. Никол, ты? Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика.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 В пол пути братья сделали молча. Потом Тургенев прервал молчание. "Ведь на брат швырнул нас петтора с тобой на малоправильную улицу, а? Ну что ж, будем ходить. А что из этого выйдет, неизвестно, а?" Николай с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе. И спросил в свою очередь, «А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша, в малопровальной?» «Угу», — ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука. Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все.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 Эти конечные рассказывал Шервинский на папахах. Тучи, говорят, идут, словом, в полночь будут здесь. Почему такая точность полночь?